573. Не стыдитесь упорно твердить, если видите, что спасительный совет попирается невеждами. Правильно сказано о неметании жемчуга перед свиньями, но также сказано о сложении целой горы горстями песку каждодневно. Только понимание противоположностей приводит к братству.